Заключение. Видеоигры и развлечения. Почему мы играем в игры? Кажется, это безобидный вопрос, но ответ на него требует решения все более сложных проблем по мере взросления и усложнения видеоигр. Если нашей целью является получение удовольствия в какой бы то ни было форме, то зачем нам произведения, которые направлены на создание многогранного опыта и содержат куда больше, чем просто набор игровых механик? Пока вы в течение долгих минут едете по пустынным равнинам Shadow of the Colossus, вы наверняка почувствуете, что внутри вас что-то происходит. Однако это ощущение едва ли можно будет назвать весельем. Игровой опыт зачастую выходит далеко за рамки простого управления персонажем с помощью контроллера. Нет, когда мы полностью погружаемся в виртуальный мир, наша связь с игрой куда глубже. Colossus использует этот амбивалентный подход, принося не только удовольствие, но и более глубокие ощущения. Этот факт подчеркивается самой философией серии «Для победы необходимо страдать». Нужно взять себя в руки, перестать расстраиваться из-за поражений, начать учиться на своих ошибках, сохранять спокойствие. Все это скорее характерно для спорта, чем для развлечений и отдыха. Мрачная, наводящая ужас атмосфера и мир, от которого кровь стынет в жилах, только усиливают чувство превосходства над самим собой. Кажется, что слово «веселье» здесь вовсе неприменимо. Даже бои в серии From Software совсем не похожи, скажем, на головокружительные боевые танцы игры Байонетта. Souls каждое движение ощущается как реальное. Так зачем же мы играем в Souls? Может, мы мазохисты? Радость от собственного прогресса и роста над собой – вот главная мотивация проходить игры серии «Совсем как в спорте». Три произведения, о которых мы говорили в этой книге – бросают нам потрясающий вызов, но при этом отличаются почти идеальным балансом. Однако этого недостаточно, чтобы объяснить, за что мы так любим серию Souls. В книге мы доказали, что в ней переплетаются многие элементы, которые вместе и составляют великолепную, целостную картину. Мы могли бы сказать, что Souls больше, чем просто игры. Но на самом деле, все совсем наоборот. Серия From Software в полном объеме раскрывает видеоигры как вид искусства нашего времени как интерактивные произведения, призванные не столько подарить игроку удовольствие, сколько дать ему прочувствовать всю полноту опыта, складывающегося из множества деталей, эмоций и ощущений. Возможно, Сол-серия не заставит вас плакать, но для тех, кто привык ассоциировать себя с персонажем и полностью погружаться в произведение, ее прохождение точно станет незабываемым опытом. А воспоминания об этом уникальном путешествии будут гораздо ярче, чем воспоминания о том, как вы просто весело провели время.